Старыгин не смог сдержать радостного возгласа, и этот возглас трижды отразился от каменных стен часовни. Но нет, это был не эхо, как показалось сначала Старыгину. Это был звук приближающихся шагов. Старыгин резко обернулся. Звук шагов внушил ему внезапный страх, смутную тревогу, сменившую радость от долгожданной находки. В первый момент он испытал облегчение, к нему приближалась катаржина. — Куда ты пропала? — спросил Старыгин, и не узнал свой голос, который в этом подвале звучал глухо, как в преисподне. — Я ждал, потом решил идти сюда один. — Это правильно, — проговорила она. — Это правильно, что ты пришел сюда один. Здесь нам никто не помешает. Ее голос тоже звучал странно, низко хрипло, совсем не по-женски. И вся она была какой-то странной. Впрочем, в этом подвале все казалось странным. Старыгин давно уже чувствовал себя не в своей тарелке. Он подошел к картине, поймав себя на мысли, что неохотно поворачивает ее к отторжине спиной. «Ты видела? Мы нашли ее». «Мы?» — переспросила она. «Ты уверен?» И когда он взглянул на нее, удивленная, она приказала голосом резким, как удар хлыста, как выпад клинка. «Отойди от картины, не смей прикасаться к ней». «В чем дело?» Старыгин пытался спрятаться за обыденные вопросы, стремясь отодвинуть от себя очевидное. «Что все это значит?» Одетая в узкие черные джинсы и черную кожаную куртку с мрачным и решительным лицом, она приближалась к Старыгину, держа руки в карманах. «Что ты от меня хочешь?» — проговорил Старыгин, невольно попятившись. Странное выражение ее лица его пугало. Она подошла к картине и смотрела на нее пристально, В глазах ее горел темный угрюмый огонь. — Так вот где она? — пробормотала Катаржина. — А мы так гонялись за ней по всей Европе. Старгин почувствовал себя очень неуютно и бесшумно отступил назад. Сначала на шаг, потом еще на один. Он понятия не имел, что нужно делать дальше — обращаться в полицию или в музей. В одном он был твердо уверен. С такой Катаржиной не стоит оставаться наедине в темном подвале но кусок битого стекла хрустнул под ногой, и Катаржина повернулась к нему и направила прямо на Старыгина маленький черный пистолет. «Не уходи!» — она криво усмехнулась. «Ты ведь так просто доверчив, любовничек! Так доверчив и простодушен! Ты так хорошо проделал для нас всю работу! Нам оставалось только слегка подталкивать тебя, следить, чтобы ты ничего не пронюхал раньше времени!» Старогин застыл на месте, голову словно охватил железный обруч. Как глуп он был, как глуп и легкомысленен. Очень многое в поведении Катаржины казалось ему странным, подозрительным, но он закрывал на это глаза. Сейчас же в голове его, несмотря на тупую боль, всплыли все неясности и двусмысленности в ее поведении. Ее явное пренебрежение к нему вначале, а потом проснувшийся интерес — как только она узнала, что он необычный искусствовед, а тот самый Дмитрий Старыгин, который замешан в истории с Мадодной Литто. Ее непритворный ужас, когда она узнала, что ночной дозор, находящийся в Эрмитаже, подделка. А он, остолоп, не придумал ничего умнее, как довериться первой попавшейся сомнительной личности. Ее, видите ли, рекомендовал Мирослав Пешта, которого он, Старыгин, в жизни не видел. Так с чего же он решил, что этой экстравагантной даме можно доверять? Ведь судьба старалась уберечь его, а он доверчиво шел в расставленные силки, как глупая куропатка. Она заморочила ему голову колдовскими штучками средневековой Праги, и он перестал обращать внимание на нестыковки и подозрительные вещи. Тогда еще в Праге, после трагической гибели человека, сорвавшегося со ступеней лестницы, она проговорилась, сказав, что тот был лыс, а ведь она не могла его видеть. Это был двойник сержанта Энджелена, а на картине он в шлеме. И после, в доме на реке Чертовки, там, где они впервые столкнулись с так называемым Лойзой, кроме них троих там никого не было, только повешенный. — Это ведь ты ударила меня по голове на пражской мельнице, — запоздал, догадался он. — Ты столкнул меня в воду. — Положим в воду, ты свалился сам. Ответила она, но ударила тебя, я признаюсь. Мне нужно было выиграть время, чтобы Лойза успела расправиться с двойником знаменосца, который там ждал тебя. Какие смешные люди. Они пытались действовать в тайне, и не понять, что бороться против несокрушимых сил бессмысленно. Значит, вы с Лойзой вступили в заговор, но с какой целью? С Лойзой? Каторжина расхохоталась и громким и хриплым смехом, похожим на воронье карканя. «Лойза, это мелкий винтик, машина для убийства. Он делал все только из-за денег». Но надо сказать, что этот Лойза был не слишком хорошим исполнителем. За ним вечно все приходилось подчищать. Ему постоянно требовалась помощь. А я ведь должна была еще присматривать за тобой. А ты увидел на снимке фотографию капитана, Тыскал фотографа с твоей помощью» напомнил Старыгин. «Ну да, нужно же было узнать, кто это такой». И вот тогда в дело вступил Лойза. Я едва не догнал его там, в подземелье Клементиума». «Да, неожиданно ты проявил несвойственную тебе сноровку», согласилась Катаржина. «Начал задумываться, пытаться сопоставить факты. Пришлось применить самые действенные меры». Старыгин почувствовал, что краснеет, но не от смущения, а от злости. «Зачем тебе понадобилось тащить меня в постель?» Затем, что ты, дорогой мой, ужасно старомоден, ответила Катаржина. В тебе сидит убеждение, что мужчина и женщина, покваркавшись часа полтора в постели, неизбежно становятся близкими людьми, а близкому человеку ты, конечно, всегда можешь довериться. Тут она права, Старыгин скрипнул зубами. Я полный идиот. Не расстраивайся, утешила его Каторжина. Я тоже не все смогла предусмотреть. «Если бы я сразу поняла, что тебя опекает эта голландская девка, я бы не выпустила ее из своих рук». Саргин вспомнил, как там во Флоренции она поспешила спешила забрать у него пудреницу, которую уронила в магазине его соседка по самолету, и обещала передать эту пудреницу продавцу, но и не подумала этого сделать. Почему? Не потому ли, что в этой пудренице было заключено какое-то важное сообщение для него?» «Ну да, ну да», — ответила Катаржина на невысказанный вопрос. «Она пыталась передать тебе место и время встречи. И еще кое-что сообщить. Но ты должен был играть по нашим правилам, так что пришлось подбросить тебе карту. А ты же умный, ты сам все сообразил и думал, что провел меня. Ты прекрасно знала, куда я иду, и ты...» Только теперь Старыгин сообразил, отчего ему показался знакомым платок» на шее задушного двойника сержанта Ромбута Кемпа. — Это ты его убила? — в ужасе спросил он. — Да, потому что этот разгильдяй Лойза задержался, — хладнокровно ответила она. — Для чего было убивать всех этих людей? — вскричал он. — Чтобы они не смогли помешать? — загадочно ответила Катаржина. И тут он понял, кого ему напоминает ее голос. Именно она разговаривала с неизвестным человеком в келье. А он, Старыгин, полз во тьме, пытаясь спастись. Кто ж ты такая? воскликнул он, словно впервые увидел эту черноволосую женщину. Доктор Катаржина Абст, ответила она с насмешливой гордостью. Хотя это неправда, выдохнул Старыгин. Я думал, что в тебе все ложь. Да, я действительно доктор Абст, продолжала она, не обращая внимания на его слова. «Только вот вряд ли ты догадываешься, в какой области лежат мои научные интересы». «Докторскую диссертацию я написала на тему значения карт Таро для мировоззрения позднего средневековья. И во время работы над этой диссертацией я сделала такое удивительное открытие». «Такое удивительное», — повторила она, понизив голос, «что я не стала делиться этим открытием со своими коллегами». Она ненадолго замолчала, а потом продолжила глядя Старыгину прямо в глаза. Вот ты, реставратор, представь, что ты реставрируешь какую-нибудь знаменитую картину, общепризнанную шедевр. И вдруг, вдруг эта картина под твоими руками оживает. Ее персонажи начинают дышать и говорить. Ты, конечно, понимаешь, что это нечто сверхъестественное, что ты сам, того не ведая, коснулся чего-то высшего, перешел черту. 999 человек из тысячи, наверное, испугались бы и пошли на попятную, и это обычное явление. Но ведь ординарным сереньким людишкам, простым обывателям, судьба никогда не предоставляет такой шанс. Иное дело, ты. От тебя зависит, чтобы картина жила. Ты чувствуешь себя творцом. Так неужели же ты испугаешься и отступишь, даже если для этого придется продать душу дьяволу? И это при том, что мы ученые в массе своей материалисты, и наверняка не доказано, есть ли она вообще душа. Как видно, в существовании дьявола Катаржина не сомневалась. Старыгин ничего не ответил, и Катаржина посчитала его молчание за ответ. «Вот я и не отступила», — проговорила она с неожиданной силой. «Вот я и не отступила, встретившись со своим повелителем». «Повелителем?» Как их, повторил Старыгин. И в эту секунду из тени за колонной выступил второй человек одетый во все черный, высокий мужчина, лицо которого было похоже на тысячи других лиц, и не похоже ни на одно лицо в мире, как будто оно было переменчивым и подвижным, как ртуть. Внезапно Старыгин понял, кто стоит перед ним. Тот человек со старинной фрески, которую он только что видел. Второй игрок — второ, игрок, одетый во все черное. Но не только игрок, он еще и воплощение тринадцатого аркана». «Тринадцатый аркан», — вспомнил Дмитрий Алексеевич текст старинного трактата. «Имя его мем или смерть. Тайный смысл его любовь и таящиеся в ней разрушение, смерть и перевоплощение». «Мир, который зарит человек в данную секунду, есть неподвижная форма, застывшая мгновение вечно живущего, непрестанно изменяющегося истинного мира, который, подобно океану, ежесекундно создающему собственные берега, на время ограничивая ими, чтобы тут же разрушить их и заново воссоздать». «Для того, чтобы мир находился в равновесии», заговорил черный человек, как будто прочтя мысль Старыгина и продолжая ее. Необходимо, чтобы каждый его элемент уже носил в себе собственное будущее, а значит, и собственную смерть. Смерть и перевоплощение, — подхватила Катаржина. Старогин хотел ответить им, хотел им возразить, но его охватило странное оцепенение, странное равнодушие, безразличие к тому, что произойдет. Он почувствовал, что все уже предопределено, все уже записано в книге судьбы и никакие его действия ничего не смогут изменить. «Ты привел нас к картине!» — удивительно мягким, убаюкивающим голосом проговорил черный человек. «Ты снял заклятие шестого аркана и открыл для меня этот вход. Твое дело сделано, и ты свободен, окончательно свободен». Сердце Старыгина сковал странный холод. Окончательная свобода, свобода от всего, от всей этой мелкой и повседневной суеты, свобода и покой последний покой, смертный покой. Вдруг за спиной его раздался скрип, как будто отворилась заржавевшая железная дверь. В часовне стало светлее, Старогин вздрогнул, сбрасывая оцепенение и оглянулся. За его спиной стояли два человека, словно озаренные золотым закатным солнцем. Женщина в золотистом платье, с нежно-розовым, словно фарфоровым лицом, женщина одновременно юная и бесконечно мудрая, с глазами, полными волшебства и загадки, и молодой мужчина в светлом костюме, тоже оказавшимся золотистым в странном свете, льющимся из картины Рембрандта. «Игра еще не закончена, мэм!» — звонким высоким голосом проговорила женщина. «Кого я вижу!» — дурашливо воскликнул черный человек и церемонно поклонился. «Мадам императрица! Мое почтение! Мистер правосудие!» Рад вас видеть в добром здравии. Впрочем, это ненадолго, ненадолго. Игра не закончена, говорите вы. Его голос набрал силу и густо зазвучал под сводами часовни. А я думаю, она закончена. Или закончится в ближайшие минуты. А самое интересное только начинается. Все, все честно, нас двое и вас двое. Теперь все зависит только от расклада. Третий и восьмой арканы сильные карты. Не спорю, но тринадцатый бьет их. Ваше время пришло, простите за каламбур, но над вами сейчас свершится высшее правосудие. Он шагнул вперед и поднял над головой худые длинные руки. В часовне потемнело, и в багровом свете дымных факелов сквозь черты черного человека проступила его подлинная сущность — как когтистое очертание черепа. И сам он сделался страшен и зловещ, как сама смерть. Старый почувствовал тяжелую щемящую тоску. Он подумал вдруг, что больше никогда не увидит солнечного света, зелени деревьев, живых человеческих лиц. В поисках поддержки он обернулся к тем двоим, что стояли за его спиной. Но они тоже выглядели не лучшим образом. Нежнее лицо женщины заливало смертельная бледность, ее золотистое платье погасло, сделавшись тускло-желтым. Молодой мужчина тяжело дышал и держался за грудь. — Твой, твой ход, — прошептала женщина с надеждой, глядя на Старыгина. — Что я могу сделать? — едва слышно отозвался Старыгин. — Верно, — подхватил его словами, — что может сделать слабый человек, когда игру ведут самые могучие силы Вселенной? Старыгин почувствовал, как ледяная рука сжала его сердце. На лбу выступили капли холодного пота. Он сунул руку в карман за платком и нащупал картонный прямоугольник, карту Таро. Он вытащил карту из кармана, удивленно взглянул на нее. На потрепанном листе был изображен смеющийся человек в пестрых лохмотьях и в колпаке с бубенчиками. Нулевой аркан. Безумец. Старыгин невольно вспомнил того странного парня, с которым столкнулся при выходе из музея. Такое же смеющееся лицо, бубенчики на колпаке. Вот кто подсунул ему в карман эту карту. Пламя факела вспыхнуло с новой силой, и под сводами часовни прогремел низкий раскатистый голос. «Имя его — Шин. Тайное значение его — летящая стрела. Число его — ноль, либо он — ничто. Абсолют — первопричина. То, с чего все началось и чем все закончится. Суть его — подлинная реальность». На мгновение грозный голос затих, а потом пророкотал с новой силой. «Игра окончена». Черный человек зашатался. С его лицом начали происходить странные метаморфозы. Если прежде оно было похоже разом на все человеческие лица, как живое зеркало, отражая того, кто смотрел на него в данную минуту, то теперь в нем не осталось ничего человеческого. Оно стало блестящим и бесформенным, как лужица ртути. Но и с глазами Старыгина что-то происходило. Очертания окружающих предметов утратили резкость, стали размытыми, стены часовни заколебались и задрожали, как дрожит мираж, перед тем, как растаять. Его подхватила под руку женщина с нежным фарфоровым лицом. Она улыбнулась странной ускользающей улыбкой и проговорила. «Пойдемте отсюда скорее, игра закончена. Через полчаса здесь будет полиция, нам зачем привлекать к себе лишнее внимание». Мы уже сделали все, что могли. Они сидели за стульком уличного кафе на берегу императорского канала. Мимо них текла яркая амстердамская толпа. Бесконечное разнообразие лиц, нарядов и причесок, как будто в этом городе царил никогда не прекращающийся карнавал. Напротив Старыгина сидела женщина с нежным и загадочным лицом, лицом то ли девочки, то ли древней колдуньи. Полиция... «Нашла картину в подвале полуразрушенного дома на Португальской улице», — говорила она маленькими глотками, отпивая кофе. «Картина возвращена на свое место, в Рейкс-музеум. Больше она его не покинет. И это хорошо». Всякие перемещения ночного дозора приводили к ужасным последствиям. Даже тогда, когда картина не покидала Амстердам, а всего лишь была перенесена из стрелковой корпорации в здание ратуши, В 1715 году в Голландию пришла чума, и сейчас, когда картина надолго покинула город, это могло привести к настоящей катастрофе. Особенно если подданные темной стороны сумели бы повредить холст, нанести ей вред. Поэтому в то время, когда ночной дозор находился в Праге, мы с господином Вайтинским сумели заменить его искусной подделкой. А подлинник вернули в Амстердам и спрятали до подходящего момента. «Представляю, что завтра будут писать в газетах», — воскликнул Старыгин. «Шум поднимется на всю Европу. Проще меня это больше не касается». «Меня тоже». Его собеседница опустила глаза и положила в рот кусочек пирожного. «А кто были все эти люди, с которыми я сталкивался в Праге и во Флоренции?» — задал Старыгин, давно мучивший его вопрос. «И, наконец, кто вы?» Женщина улыбнулась мягко ускользающей улыбкой и приложила палец к губам. «Я самая обыкновенная женщина, русская, но давно уже живу в Голландии. Меня действительно зовут Маргарита, я замужем, и все люди, с которыми я столкнула вас судьба, самые обыкновенные люди. Да и вы сами. Разве вы чем-то отличаетесь от окружающих людей?» Она обвела взглядом пёструю толпу. «А ведь вы тоже сыграли в этой истории свою роль, очень важную роль. Дело не в них, дело не в нас». «Дело в картах Таро, которые живут своей собственной жизнью и ведут свою нескончаемую игру. Эти карты сделали нас на время другими. Даже этот человек в черном. Он всего лишь человек, всего лишь марионетка, послушная картам. Это под влиянием карт он вообразил себя кем-то или чем-то другим. Этим картам четыре тысячи лет, а может быть, гораздо больше. Может быть, они старше нашего мира» или также стары, старые, как мир. В них воплощены вечные силы Вселенной. Не нужно думать, что они на стороне добра или зла. Этих понятий для них не существует. Для них существует только равновесие, вечное равновесие вечных сил. — Еще одно мне непонятно, — продолжил Старыгин. — Почему вы ничего не сказали мне сразу, как только мы столкнулись в самолете? — Потому что все должно было идти своим чередом, так как предопределено. Так как легли карты? Но жизни, человеческие жизни можно было спасти. Неужели вы думаете, Маргарита подняла на Старыгина грустный взгляд неужели вы думаете, что несколько человеческих жизней что-то значит для тех вечных сил, которые управляют судьбами Вселенной? Неужели вы думаете, что мы с вами что-то значим для них? Мы с вами, как их повторил Старыгин, мы с вами еще когда-нибудь встретимся? Нет. Женщина мягко улыбнулась и прикоснулась к руке Старыгина легкой, как весна, рукой. Нет, эта история закончилась. А возвращаться в прошлое никому не дано. Ну что ж, Старыгин вздохнул, придется возвращаться к моим книгам, к моим картинам, к моим пыльным рукописям. Все-таки я возвращаюсь именно в прошлое. Он прикрыл глаза. В воздухе пахло весной, морем и еще чем-то легким, прозрачным, неуловимым. Должно быть, это были духи его прекрасной собеседницы. Старыгин жестом подозвал продавщицу цветов в нарядном кружевном переднике, купил у нее букетик черных тюльпанов и протянул Маргарите. «Спасибо», — она снова улыбнулась своей ускользающей улыбкой. «У меня для вас тоже есть небольшой подарок. Может, он будет напоминать вам обо мне, об Амстердаме и о том, что нам пришлось пережить». Она подложила перед ним колоду пожелтевших, потертых, тронутых неумолимым временем карт. Карт. Таро. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2021 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала «Лора Луганская».